Глава 7. Доброе имя лучше дорогой масти. И день смерти, дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершим, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу.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 потому что смех глупых то же, что треск черного хвороста под котлом. И эта суета притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце. Конец дела лучше начала его. Терпеливый лучше высокомерного.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 потому что подценю её то же, что подценю серебра, но превосходство знания в том, что мудрость даёт жизнь владеющему ею. Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В одни благополучие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 потому что она сеть и сердце её силуки, руки её оковы. Добрый пред Богом спасётся от неё, а грешник уловлен будет ею. Вот это нашёл я, сказал Екклесиаст, испытывая одно за другим.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 Глава 8. Кто как мудрый? И кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется. Я говорю: слово царское храни. И это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 Человек не властен над духом, чтобы удержать дух. И нет власти у него над днём смерти. И нет избавления в этой борьбе, и не спасёт ни чести, ни счастливого. Всё это я видел и обращал сердце моё на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек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 от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нём но я знаю что благо будет боящимся бога которые благоговеют пред лицом его а не честивому не будет добра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 и сказал я: и эта суета. И похвалил я веселие, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах, в одни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Когда я обратил сердце моё на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днём, ни ночью не знает сна, тогда я увидел все дела Божии и нашёл, что человек не может постигнуть дел которые делаются под солнцем сколько бы человек ни трудился в исследовании он всё-таки не постигнет этого И если бы какой мудрец сказал что он знает он не может постигнуть этого Глава 9. На всё это я обратил сердце моё для исследования, что праведные и мудрые деяния их в руке Божией. И что человек ни любви, ни ненависти не знает во всём том, что пред ним. Всему и всем одно. Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это та и худо во всём, что делается под солнцем, что одна учтисть всем и сердце сынов человеческих исполнено зла и безумия в сердце их в жизни их а после того они отходят к умершим кто находится между живыми тому есть ещё надежда так как и псу живому лучше нежели мёртвому льву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 что делается под солнцем и так иди ешь с веселием хлеб твой и пей в радости сердце вино твоё когда бог благоволит к делам твоим да будут во всякое время одежды твои светлы и да не искудевает елей на голове твоей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 делай потому что в могиле куда ты пойдёшь нет ни работы ни размышления ни знания ни мудрости и обратился я и видел под солнцем что не проворным достаётся успешный бег не храбрым победа не мудрым хлеб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 Так сыны человеческие улавляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Вот ещё какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важной. Город небольшой, и людей в нём немного. К нему подступил великий царь и обложил его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 от лености обвиснет потолок и когда опустятся руки то протечёт дом пиры устраиваются для удовольствия и вино веселит жизнь а за всё отвечает серебро даже и в мыслях твоих не злословость царя и в спальной комнате твоей Не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое и крылатая пересказать речь твою.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 Так не можешь знать дела Бога, который делает всё. Утром сей семя твоё, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, что или другое будет удачней, или то и другое равно хорошо будет. Сладк свет И приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживёт и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях тёмных, которых будет много. Всё, что будет, суета. Веселись юноша в юности твоей, И да вкушает сердце твоё радости в дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за всё это Бог приведёт тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство И юность, суета. Глава 12. И помни создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжёлые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звёзды, И не нашли новые тучи вслед за дождём, в тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, И будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут черепения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы. И зацветёт миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой.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 возвратиться к богу, который дал его. Суета, суета, сказал экклесиаст. Всё суета. Кроме того, что экклесиаст был мудр, он учил ещё народ знанию. Он всё испытывал, исследовал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 И заповеди его соблюдай, потому что в этом всё для человека. Ибо всякое дело Бог приведёт на суд, и всё тайное хорошо ли оно или худо.